как подняли пароход со дна. Пароход опустился на дно и лег, наклонившись на бок. У него была большая пробоина, и он весь был наполнен водой. Вода была там, где стоит машина. Вода была в каютах, где жили люди. Вода была в трюмах, где лежал товар. Маленькие рыбки заходили заглянуть, нет ли чем поживиться. Капитан очень хорошо знал место, где утонул его пароход. Там было не очень глубоко. Туда могли спуститься водолазы. Пароход решили поднять. Пришел спасательный пароход и стал спускать под воду водолазов. Водолазы все одеты в резиновые костюмы, через них вода не проходит. Грудь и воротник у этого костюма медные. Голову водолаза закрывают медным колпаком. Этот колпак привинчивает к воротнику. А в медном колпаке есть стеклянное окошечко, чтобы водолазу смотреть. И еще в этот колпак идет резиновая труба. В нее сверху качают воздух, чтобы водолаз под водой мог дышать. Водолазы привязали к пароходу большущие бидоны — понтоны. В эти пантоны напустили по трубам воздух. Пантоны поплыли вверх, потянули за собой пароход. Когда пароход всплыл, все обрадовались, и больше всех капитан. Пароход на буксире повели в починку. На нем был только один человек. Это капитан скорее захотел пойти на свой пароход. Двадцать дней чинили пароход и заделали пробоину.